Глава 5 Милый, таких как ты нет, не было и не надо Дверцы машины бешено распахнулись И на сумасшедшей скорости из нее вынеслись Игорь с блондинкой Видев Асю, Игорь остолбенел, а стерлядь обрадовалась и завопила. «Вот она, домохозяйка твоя! Люди, держите её! Хватайте! Она чемодан мой украла!» И толпы понеслось. «Опять чемодан! Вторая серия покатила!» Не успела Александра опомниться, как блондинка бросилась к ней, но, поспешив, споткнулась и едва не упала. Игорь ее подхватил под локоть нежно и чрезмерно заботливо. «Ах, он мерзавец! Изменник! Ишь, как держит ее свою стерлить обожгло Асю ревностью. Эта ревность все и решила. Ураган негодования поднял ее и понес к таможенной зоне. Блондинка неотступно неслась за ней, Игорь бежал за блондинкой. В середине зала силы Асю начали покидать. Казалось, еще немного, и она упадет. А стерлячь уже наступала на пятки. «Игорь, хватай ее! Скорей хватай!» – зло кричала она. «Мой же Игорь, и меня же хватай!» – хлестнула Александру обидой. Она рванулась вперед с немыслимой скоростью. Блондинка мгновенно отстала. Когда стерлячь подскочила к таможенной зоне, Ася была уже недосягаема. Игорь примчался следом и пытался пройти, энергично объясняя что-то охране. Предъявить документы Игорь не мог. Его не хотели слушать и вежливо не пускали. «Вот вам!» – подумала Ася, злорадно читая в глазах блондинки «Беспомощность и отчаяние». «Что, стерлиц съела?» – закричала она, показывая язык и строя рожи. «Поняла, кто кого!» «Будешь знать, какая я домохозяйка!» Удовлетворенно заключила Александра и, подхватив чемодан, гордо рванула на досмотр багажа. И вот тут-то нервы ее издали. И вот тут-то нервы ее издали. Начался страшный мандраж. Таможенник, симпатичный мужчина, скользнул вялым взглядом по документам, по чемодану, по лицу Александры и неожиданно строго спросил, сверяя ее внешность с фотографией паспорта. «Почему у вас руки дрожат?» Беспомощно уставившись на него, она растерянно ресницами хлопала и молчала. «Как вас зовут?» – строго спросил он, настороженно изучая паспорт стерлиди «Александра и Ивановна у Ушакова!» – неуверенно пролепетала Ася, покрываясь испариной. Таможенник полистал загранпаспорт и задумчиво пропел. «Так, и почему же все-таки у вас дрожат руки?» Ася пришла в себя и возмутилась. «А что у вас дрожало бы, если бы вам изменил родной муж?» «У меня, слава богу, нет мужа!» Сообщил таможенник и с усмешкой добавил. «Пока!» «Значит, вам повезло больше, чем мне!» Горестно пискнула Ася и прорыдала. «Час назад я обнаружила у себя ветвистые рога!» Таможенник сочувственно кивнул и, возвращая документ, сказал. «Проходите!» Ася хлюпнула носом и, не зная зачем, спросила. «А багаж вы не будете проверять?» А что у вас в чемодане? Дорогое белье, я еду ему изменять. Надо же что-то делать с рогами. Тогда тем более проходите. Оживляясь, воскликнул таможенник и с пониманием пожелал. Счастливых вам начинаний. Александра вытерла слезы, сказала спасибо и словно во сне миновала таможенную зону и пограничный контроль. Смешавшись с толпой пассажиров, она двигалась бессознательно. вращались вокруг того счастливого дня, о котором в благополучии семейной жизни она нечасто уже вспоминала. Слепой дождь, весеннее солнце, пузыри плавает в лужах, и он, тогда почти незнакомый Игорь, вышагивает рядом, завладев ее новым сантом. Так они встретились. И случайно и очень вовремя Ася осталась на улице. Одна в столице, без крыши над головой. Хотела идти ночевать на вокзал. На последние деньги было куплено платье, а долг за квартиру перевалил ту черту, за которой кончалось терпение даже самой доброй хозяйки. Ее хозяйка была добра, но чемодан придержала. На прощание сказала «Заплатишь – вещи верну, а пока уж извини, на новое платье деньги находишь, а я тебя даром в квартире своей держи». Александра хотела ей объяснить, что платье совсем не каприз, а надежда, необходимость, расчет на лучшую жизнь. Но хозяйка слушать ее не стала, хлопнула дверью, оставив Васю на лестнице. Она вышла на улицу и побрела. Холодно, дождь, спасибо, хоть зонт остался. В артистке ее не приняли, из квартиры выгнали, в кошельке шаром покати. С работы уволилась, а новой работы пока не предвидится. Бедная Александра, слезы глотая, плелась в беспросветность и безысходность. И тут он, Игорек, ну просто дар свыше. Девушка, милая, пустите бедного, мокрого и несчастного под ваш новенький зонтик. Да хоть весь его заберите. Нет, весь не надо, намокните. Она скорбно ему сообщила, «Мне уже все равно». «Да?» Он внимательно заглянул в ее нахмуренное лицо и спросил с огромным участием. «А слезы у нас на глазах почему?» Александра, сдерживаясь из последних сил, с горечью отмахнулась. «Ах, лучше не надо, а то разревусь». «Даже так?» Он смотрел уже неучастливо, он смотрел на Асю влюбленно. Так Александра узнала, что любовь с первого взгляда не миф и не вымысел. Да, любовь с первого взгляда – реальность. И вот чем это закончилось. Он ее приручил и предал. И теперь обнаружилось, что благодаря этой его любви она превратилась в беспомощность. Игорь – первый мужчина, который сказал, что Ася невероятно красива, Она всегда знала, что внешность ее на любителя, но Игорю сразу поверила. И от этого старалась быть рядом с ним постоянно. Только с Игорем ей было тепло. И с ним она ощущала уверенность в своей женской красе. И расслабилась, почила на лаврах, до других чары пробовать и не пыталась. Превратилась в домохозяйку. А теперь что же выходит? Он нашел точную копию Александры, только значительно образованней, а жена уже побоку, а жена уже не красавица. Все лучшее осталось в дождливом том дне». Вернулась действительность Ася уже в самолете. Когда взвыли турбины и лайнер стремительно покатился, решительно набирая скорость, она испугалась. Только что рядом был Игорь, молодой, надежный, красивый, танцевал под ее зонтом, и вот уже снова она неудачница и холостячка. А у стерляди всего и потерь, что трусиков и лифчиков чемодан, и никак ей нельзя отомстить. Тоскливо уставившись в иллюминатор, Ася, паникуя, подумала. «Господи, куда я лечу, домохозяйка? Не знаю английского. В Лондоне никогда не была. Плохо воспитана, громко смеюсь. Набиваю щеки едой и не умею пользоваться китайскими палочками». Сдерживая слезы, она сунула руку в сумочку в поисках носового платка, пальцы нащупали пачку купюр. Мгновенно вспомнились и кредитки, и в голове появились мысли повеселее. «Ха! Куда я лечу?» – злорадно усмехнулась она. «Тратить стерлинги стерляди! И, между прочим, делать это буду не в джунглях! Уж, наверное, не пропаду!» Однако, как Александра не хорохорилась, обиды дня погрузили ее в юдоль скорби печали. Она хоронила счастливые времена. Перед глазами стояли губы Игоря, его щеки, руки и кое-что поинтимней, а в голове созревал иезуитский вопрос. Неужели он всем этим своим добром к телу стерлядь прикасается? В общем, тягот от полета за горькими мыслями об измене Ася совсем не заметила. Почти четыре часа пронеслись, словно минута. Из Шереметьево в Хитроу самолет прибыл точно по расписанию. Александр легко миновала таможенный и пограничный контроль и получила свободу. «Иди, куда хочешь. Только вот куда мне теперь идти?» – подумала Ася, растерянно замирая. Остановившись посередине зала, она бестолково завертела головой, соображая, в каком направлении выход. Приятный мужской голос прозвучал в ухе, будто гром небесный, и ужасно ее напугал, хоть ничего плохого не сообщил. «Здравствуйте, Александра Ивановна», — услышала Ася на ломаном русском. Оглянулась и обмерла. Улыбаясь, словно старой подруге, к ней с объятиями спешил одетый с иголочки джентльмен, усатый, седовласый, белозубый, бодрый, свежий, пахучий. От него так и веяло оптимизмом, чего у Аси в данный момент был большой дефицит.